Глава девятнадцатая Ливин стрел накрыл почти половину цепочки гончих. И ладно бы это были простые стрелы, которые не слишком опасны моим чудовищным собачкам, так как по большей части застревают в толстой шкуре. Но нет, за каждой из этих жалящих ос тянулся дымный шлейф какой-то дрянной магии. Одна из них с щелчком брекнула о броню шарика, а другая впилась мне в бедро, умудрившись проскользнуть меж лад. Ногу прострелило острой болью, а от раны тут же пошло нехорошее сжение. Но на подобный пустяк можно было наплевать. Блин, я был скорее разозлен, чем напуган. Я развернулся направо, пытаясь понять, откуда же прилетел чёртов залп, и едва успел поднять щит, прежде чем нуразги его повторили. А это были именно они. Черт знает как эти ублюдки умудрились оказаться прямо под стенами дыры. Думается, мне капитан Барбосса, что отвечал за патрули, получит хорошую взбучку. Но обо всем этом можно будет подумать потом. Потому что сейчас, едва я отнял щит от глаз, то увидел накатывающий вал верещащих кочевников. Всклокоченные бороды, раздявленные в крике рты, горящие ненавистью глазки, острия копий и блеск сабель — Все смешалось в один яростный прибой, что мчался со скоростью девятого вала». И вот сейчас стало страшно. Сразу вспомнилось, что я никакой не воин, а всего лишь славик с просторов необъятный, непонятно каким чудом угодивший в парнокопытное демонское тело. Просто песчинка, что сейчас унесет злой ураган. сотрет в порошок и измельчит на атомы. Должно быть, так себя чувствовали во все времена оказавшиеся перед атакующей конницей вчерашние крестьяне. Ой, мамочки... Оторопев, я так и простоял столбом до того момента, как вал Нуразгов обрушился на наш отряд. «Хотя какой к черту отряд?» От страха и ужаса я забыл не то, что я командир воинского соединения, а даже то, как меня зовут. Благо Шарик лучше своего непутевого наездника знал, как надлежит сражаться с врагом. Когда Нуразги, подобно приливу, затопили все вокруг, он прочно уперся копытами в неровный гранит и грудью принял удар зашитых в костяную броню кабанчиков. Бац! Бычок содрогнулся от столкновения, а влетевший в него гавак и всадник, потеряв сознание, разлетелись в разные стороны. Еще один бац! То удар копытом расколол череп следующего гавака, как орех, отправив его в свинячью вальхалу, а ну нуразгов полет, едва ли не на десяток метров. В панике я забыл про притороченную к поясу секиру и сумел лишь несколько раз лихорадочно поставить щит под удары копий. прежде чем освежающая плюха по башке привела меня немного в чувство. А может, то был шарик, между огов которого вдруг промелькнули искры, и в верещавшую проклятие мне и моей мамаши морду какого-то чересчур настырного кочевника влетел ослепительный заряд, мигом лишивший его оной. Я почувствовал, что мы вязнем в массе атакующих варваров. Чёртовы ублюдки, казалось, не собирались заканчиваться, и каждый из них норовил проделать во мне дырку — Я всё-таки достал секиру и даже сумел смахнуть чью-то косматую башку с плеч. Но затем шарик вдруг взбрыкнул, поднялся на задние ноги, да так, что я чуть не свалился в гущу тыкающих в меня саблями и копьями нуразгов, и как рванул вперед в мгновение ока вынесся из этой мясорубки. Твою ж мать, рогатая скотина оказалась много умнее другой рогатой скотины, то есть меня. Я что, спасен? А не тут-то было. Рывок «Бычка» вынес нас прямо на вторую волну кочевников-лучников, что сходу, не притормаживая, обрушили на меня целый залп курящихся стрел. Несколько их стукнулись в шарик его броню, с доброй десяток засел в щите, превратив его в боевого дикобраза. Несколько продерявили мой чудесный плащ, а одна ударила прямо в лоб. Бам! «Вас когда-нибудь бил Тайсон? Или Емельяненко?» Стрела не смогла пробить черепушку высшего демона, но перемешала мои мозги подобным миксеру. «Ах так! Внезапно для себя я рассверепел. Волна бешеного гнева пронеслась по жилам и очистила мозг от паники. И по холоду, что обжег задницу, я понял, что без кое-кого здесь дело не обошлось. Минус пять маны хауса. Минус пять ман-хауса. Минус пять ман-хауса. Ослепительные шары живого огня обрушились на накатывающий вал Нуразгов, в мгновение ока превратив нескольких из них в корчащиеся обожженные фигурки. Может быть, мне показалось, но, кажется, помощь Зога усилила эффект от чар минимум вдвое. Оставшиеся кочевники пронеслись мимо, и я наконец-то смог окинуть поле боя взглядом. Мать честная. Не сказать, что Нуразгов было столь уж много, от силы сотня — Но внезапность, стрелы, наполненные магической дрянью, и обезглавливание отряда на первых же секундах боя сделали свое дело. Основная масса кочевников с разбегу пронеслась сквозь наш вытянувшийся в цепочку отряд и сейчас разворачивала Гавака в сотни метрах западнее, готовясь взять новый разбег. На поле боя недвижимы лежали или еле воручились десяток окровавленных гончих. Растоптанными кляксами на пыльном граните виднелось несколько трупиков бесов. Еще парочка, подобрав где-то копья, прижалась к одной из развороченных туш и готовилась продать свои жизни как можно дороже. Но где остальные? И почему в эфире тихо? Только тут я осознал, что не слышу моих воинов. Они все мертвы? Или слишком далеко? Где были оставшиеся в живых песики? вскоре стало ясно. Нас спасло то, что мы двигались чрезвычайно растянутой цепочкой. В итоге удар нуразгов пришелся лишь по передней части отряда. Остальные же, не растерявшись, сбились в стаю и, пользуясь быстроногостью, нырнули в какую-то расщелину, укрывшись от атаки. А сейчас, прямо на моих глазах, разворачивались в боевой строй. Беса, привстав с загривков псов, радостно живопили, когда увидели мой силуэт на заходящем солнце, а гончие немедля бросились ко мне. Удивительно, но и сейчас эфир был чист. Что за хрень? «Какая-то блокирующая магия?» У меня оставались считанные секунды, чтобы принять решение перед тем, как кочевники вновь обрушатся на мои потрепанные войска. И я решил не искушать судьбу, иритировать. Под издевательские крики и проклятия мы во весь опор рванули к недалеким уже стенам, на которых виднелись шлемы воинов Черного Легиона и кривляющиеся рожицы бесов других отрядов. Только когда проскочили ворота, на сознание обрушилась волна эмоций моих воинов. Горечь поражения, боязнь за оставшихся на поле боя боевых товарищей, не мой укор, все перемешалось и чуть не вырубило меня с одного удара. Поднявшись на врата, я с ненавистью смотрел на уходящих на юг нуразгов в бессильной ярости сжимая кулаки. И, словно вы издевку, система сообщила о получении восьми единиц маны крови. Вечер выдался беспокойный, хотя, скорее, это я сам себя накручивал. Трижды активировал взор Ахара, пока не понял, что это тупой слив маны. Но разги ушли с концами. Но как они сумели подобраться незамеченными? Уму непостижимо. Ах, славик, Славик, какой ты, блин, умный командир! Сковывающий удар, блин! Это не подумал, что Кагар-адык может применить ту же тактику? Послать быстроногий отряд шарить по нашим коммуникациям и бить из засады зазевавшихся балбесов? И это ему удалось! Перед самой дарой мы шли уже без всякой разведки, и укрытый в ущелье отряд Нуразгов, заряженный дренной магией, чуть было не втоптал нас в гранит до нуля. Но ничего, ублюдки, я учусь. Каждая подобная ситуация огненным рубцом вплавляется в мой мозг, постепенно прокачивая славик из земли. Клянусь и кибастусом, я сделаю все возможное, чтобы стать местным Наполеоном». Через пару часов мы сделали вылазку большими силами на поле боя, чтобы похоронить тела. После подсчетов выяснилось, что общие потери составили девять гонщих и одиннадцать бесов-прачников. Самые тяжелые потери за все моё пребывание на Рране. Капитан Барбосса получил огромнейший нагоняй за то, что прошляпил врага прямо у нас под носом. Но еще большие нагоняй получил я сам, так как уже давно должен был понять, что гончие плохие разведчики — Быть может, меня ввело в заблуждение их наименования, или то, что они выглядели хоть и устрашающими розовыми, но псами. Не знаю. Я, конечно, буду их пока использовать по такому назначению, но лишь до первой возможности заменить профессионалами. Было уже глубоко за полночь, когда я, наконец, почти без сел рухнул на матрас. Горечь поражения прожигала внутренности не хуже серной кислоты. А еще меня пугало то, с какой легкостью зог вклинился в мой разум. Да, сейчас он мне помог. Но что ему мешает сделать что-то мне во вред? Природная подозрительность набросала в голову с полдюжины нелицеприятных картинок, ключевой идеи которых было то, как я становлюсь игрушкой в руках сумрачного бога. Впрочем, мысли о зоге атаковали меня недолго. Уже скоро я дрых без задних ног.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 Мана Хаоса — 426 единиц, мана Крови — 173 единицы, мана Власти — 101 единица, мана Ужаса — 10 единиц. Я медленно ступал по разгромленной квартире, вокруг суетились мрачные крепыши. Они все были словно из одной пробирки. Плотные, хмурые, сосредоточенные. От моей уютненькой двушки, в коей я только в прошлом году сделал ремонт, мало чего осталось. Обои в коридоре выгорели, а штукатурка растрескалась и пошла трещинами. Натяжные потолки оплавленными лохмотьями скукожились по углам, а в зале вообще будто пронесся огненный смерч. Суровые люди ходили с умным видом о чем-то беседуя. Парочка женщин средних лет ползала по полу, копаясь в пепле и в том, во что превратили мой ковер. а узияющий дырами на месте выбитых кирпичей стены деловитые санитары заматывали скотчем большой черный мешок. Но я не обращал на суету внимания. Вышагивал себе кругами, осторожно ступая по залитому кровью проплавленному ковру, пересчитывая уцелевшие квадратики. На душе почему-то было легко-легко, словно я избавился от тяжелой ноши. Словно я долго-долго взбирался на высоченную гору, с полным камней рюкзаком, и вот, дойдя до вершины, вдруг сбросил чертов груз. Черный мешок уволокли, а в комнате появились новые люди. Высокий молодой мужчина с черной тщательно выбритой бородкой и некрасивая женщина под 50. Краем глаза я увидел, что они внимательно рассматривают стены, слегка касаясь их пальцами, и от каждого прикосновения на обожженных обоях остается едва заметный фиолетовый пульсирующий след. Отвлёкшись от созерцания узора на ковре, я тоже посмотрел на стены. Черт подери, да они же все в дырах. Огромные рваные раны черных провалов, ведущие в неведомые дали, превратили железобетон в решето. Там, буквально на расстоянии вытянутой руки, поселились тысячи шепчущих голосов. Они вдруг загомонили, все наперебой, едва я взглянул в сторону... Порталов? Да, это были порталы, куда-то далеко-далеко. Туда, где жили кошмары, такие же, в каком я находился. Ах. Я проснулся. Или. Здравствуй, Славик. Раздался знакомый бархатный баритон у меня в голове. Все твои шуточки? Не знаю, о чем ты говоришь. Врет. хрен его знает. Чего Начал было я, но решил все-таки поумереть спесь в разговоре с Богом. «Зачем ты явился?» Некоторое время зок молчал. Я уже было подумал, что зря и так резко с божеством. Но он вдруг ответил удивительно заботливым голосом. «Будь осторожен, Славик. Ты в большой опасности. А то я не знаю. Не знаешь, болван!» — рявкнул он, и я прикусил язык. «Теперь, когда я с тобой, в твоём алтаре и в твоих людях я чувствую рядом чужую магию. Опасную, злую магию». Сейчас я еще очень слаб и не могу определить точнее. Поэтому говорю тебе, Славик, будь осторожен. И дерись, как подобает сыну Дутура. И исчез. Твою мать, как я устал от всех этих загадок. Мой чертов покровитель опять напустил туман, ну и был таков. А мне тут думать, мозг напрягать. Рядом чужая магия. Блин, ну и что это может значить? Что рядом предатель? Или что кто-то кроет меня чарами почём зря, а я ни сном, ни духом? Да хрен его знает. Ах, катись, и к чертям. Я обнаружил, что уже давно лежу с открытыми глазами и пялюсь в потолок убежища. Стянул повязку, наложенную седрахом, ощупал ногу, что противно ныло, когда засыпал, и ничуть не удивился, обнаружив на месте дурно пахнущей раны новую кожу. Утро уже было не столь уж ранним. Когда я выполз из убежища, мой генерал уже гонял бесов почем зря. Не уверен, что он обучит их чему-то действительно полезному, но всегда лучше, когда войска при деле, а не пинают буи. Общество бесов и гончих продолжало социализироваться не по дням, а по часам. Мои уродцы стремительно обзаводились именами и личными вещами, играли в камни, устраивали разборки за лучшие куски рабов и места в жилищах, составляли компании по интересам, и начинали овладевать простейшими голосовыми командами. А сегодня я увидел фингала, грызущего руку раба, обернутую в несколько листов какого-то растения. Кулинар хренов мотива. Что это? Спонтанная самопроизвольная эволюция или закладка системы? Множество рабов бродили под стенами, собирая камни для прачников. А еще один большой отряд как раз уходил на сбор еды. Это было опасно, вокруг уже могли рыскать отряды нуразгов. но если не отходить от крепости далеко, думаю, если что, мы успеем прийти им на помощь. По-нурому после вчерашнего провала капитану Барбоссе я приказал с десятком гонщик организовать наблюдение за армией противника. По моим расчетам они могли быть под стенами дыры уже к полудню. Еще несколько собачек я отправил к укоренителю. На время осады ходячему роднику следовало укрыться в крепости. А затем, расправившись с текучкой, Наконец приступил к делам поважнее. Счетчик маны хаоса, моего основного ресурса, показывал более четырех сотен единиц. Кажется, что много, но на самом деле это было впритык. Во-первых, я восполнил понесенные потери, доведя численность гонщих до 40, а бесов прачников до 25. Вчера Сидраху удалось завалить лишь одну стаю храхуфов. Учитывая, что Нуразги сняли с нескольких убитых бесов доспехи, их количество составило чуть более 30. Половину я отдал в черный отряд, в коем до этого в доспехах щеголяло лишь десяток бесов, а остальные передал во второй отряд копейщиков. А потом подумал и решил довести славу дутура до тоже до полусотни воинов. Кстати, я тут заприметил одну интересную вещь. То, что бес явился на ран копейщикам, Не значит, что он не может, например, управляться с прощой. Многие бесы-воители уже обзавелись собственной прощой и котомкой с камнями. Способность моих воинов к обучению была очень велика. Они были похожи на маленьких деток, впитывая в себя знания со скоростью Вассермана. Пока я разбирался с комплектованием, в убежище неожиданно возникла угловатая фигура кузнеца. Я кивнул, осведомился про броню, но мрачное существо вдруг перевело разговор На другую тему. «Вождь, отдай мне пленных нуразгов. Тоненький голосок дрожал, словно в предвкушении. Впрочем, почему словно? «Для и... чего они тебе?» Честно говоря, я о них вообще позабыл. Надеюсь, Сидрах взял их в оборот? Хотя, чего нового мы сейчас могли узнать? «Я выжму их досуха и посвящу нашему хозяину». Глядя на горящие сквозь прорези шлема взгляд кузнеца, мне сделалось дурно. Выжму досуха. Черт подери, пригрел на своей груди маньяка. Возможно, Зок и был бы рад всему процессу. Но для кошмаров мне хватило и того нуразга, что завалился драх. И тогда в этом хотя бы был смысл. «Нет!» — отрезал я. «У меня на них другие планы!» Кузнец обиженно вздохнул, но не стал спорить — и ушёл дальше по своим делам. Вскоре к дыре в сопровождении отряда собачек приковыляла долговязая фигура укоренителя. Он удивленно присвистнул, увидев, как преобразилось поселение за время его отсутствия. Некоторое время постоял, прижавшись всем телом к каменной кладке, будто разговаривая с делом своих рук, а потом завалился в небольшую расщелину на территории городка и, кажется, задрых. Что ж, он отменно поработал в последние дни. «Пусть теперь отдохнет». Не прошло и получаса, как от Барбосы прибыла пара гонщик с сообщением, что через час нуразги будут здесь. Услышав это известие, я заносился по крепости с удвоенной скоростью, пытаясь закончить последние приготовления к сражению и периодически забираясь на сторожевую башню, чтобы осмотреть окрестности. Из-за дурацкой перспективы на Ране видимость мелких деталей даже с нее была не более 1-2 километров. Всё, что находилось дальше, сливалось в сплошной оранжево-коричневый блин с темной полоской гор на севере. Отряды кочевников, шедшие от рубца, начали пребывать во второй половине дня. Первыми появились небольшие группы разведчиков по 10-20 рыл, которые веером рассыпались по окрестностям дыры, вынюхивая, всех ли мы успели спрятать в крепость. Затем появился лично Кагар-адык. В сопровождении лучших воинов, нарослых, укрытых дорогими пополнами гаваках, он обскакал дыру кругом и встал на едва заметном пригорке метров в четырехстах южнее крепости. Даже отсюда было видно, что его свита четко делится на две части — могучие воины и расхофаренные жрецы. давишний молодой жрец, имени которого я так и не узнал, зато с коем вплотную познакомились мои пятки, сполз со своего хряка и начал какой-то длинный ритуал — полные отбитию поклонов и сожжений благовоний. Вскоре подошли и основные силы. Как же их овер дохрена. Облачённые в бурнусы толпы бородачей верхом на приземистых хряках сосредоточились вокруг вождей. Их было действительно много. Я насчитал уже четыре сотни, а с востока все подходили и подходили небольшие отряды под размалеванными штандартами. Боргов нигде не было видно, но я знал, что нуразги каким-то образом умеют их паковать. Солнце уже стояло достаточно низко, но до темноты было еще часа четыре. Неужели они решатся атаковать крепость с марша и на ночь глядя? Некоторое время мне казалось, что я ошибаюсь. После боевых отрядов стали подтягиваться тыловые службы кочевников. Небольшие двухколесные повозки, кое тянули те же гаваки, длинной цепочкой шли мимо дыры, избивались в стаю где-то в километре южнее. Нуразги поставили их в круг на вроде русского гуляя города и принялись натягивать палатки, всем своим видом, показывая, что они здесь надолго. Гордо сложив руки на груди, я стоял за зубцами над воротами прямо напротив группы на больших кочевников. Адык, скопировав мою позу, также пялился на меня, а вокруг суетились его подручные. Послышались приглушенные ругательства, и на небольшую площадку поднялся Сидрах. Как думаешь, они будут атаковать сегодня? спросил я у Самгары. Тот мрачно обозрел бурлящую массу воинов и пожал плечами. Я бы не стал, но Адыг знает, что с каждым днем наши силы растут. Еще вопрос: как они вообще будут штурмовать стены? Здесь нет деревьев, чтобы сделать штурмовые лестницы. У них нет пушек, чтобы разбить каменную кладку. Что остается? Магия? Блин, а ведь я со всей этой кутерьмой до сих пор не расспросился драха про магию. Что если... Вдруг раздался мощный трубный звук. Через мгновение к нему присоединился еще один. И еще. Каждый из отрядов нуразгов имел огромный лихо закрученный рог, отпиленный от какого-то гигантского монстра, который перевозил отдельно выделенный гавак. Два нуразга по очереди дули в него, что есть мочи, и, надо сказать, эффект внушал. Едва только они прекратили трубить, как мои песики и бесы без команды подняли жуткий гвалт. Меня едва не снесло со стены адской какофонии, которую устроили сорок гончих и полторы сотни бесов. Но на противника она не произвела сколько-нибудь значимого впечатления, потому что адык махнул рукой, нуразги спешились и плавно качнулись в сторону дыры. коричнево желтый прибой начал набирать скорость. «Шулевик!» — гаркнул я. «Уже вождь!» — шаман понял меня без слов. Мощная фигура взобралась на стену и принялась обходить бойцов, накладывая на них свои чары. «Не знаю, насколько они будут действенны. Надеюсь, это что-то додаст. К вечеру он немного восстановил свои силы, потраченные днем на зачарование стен». «По-хорошему...» Все это необходимо было тестить, тестить и еще раз тестить, но нам действенность магии придется проверять в бою. После наложения шамановых чар при взгляде на стену стала появляться надпись. Сегмент стены. Магическая защита первого уровня. «Кровь! Близко!» Неожиданно раздался где-то рядом голосок кузнеца, и я увидел кровожадного адепта Зога с огромной, почти с мою размером, секирой наперевес. Откуда он только ее взял? Неужели сковал? Пращники! Тось!» — Крикнул я и бесы, вложив камни в люльки пращ, принялись раскручивать камни над головой, готовясь обрушить их на врага. Но еще до того, как первый камень сорвался с их пращей, на стены обрушился ливень стрел. Твою ж мать! Залп не был прицельным, да и стрелять снизу вверх было не очень-то удобно, но пара тройка таки нашли свою жертву. Во уроды! Сплюнул я за стену и отдал команду начать сражение. «Мочи, козлов!» «Шст!» Десятки камней взвелись в воздух. Стреляли и прачники, и некоторые копейщики, коим рабы успели сплести пращи. Крепостная стена вскипела от визжащих бесов. Но залп потонул в накатывающей лаве. Если кто-то и упал, то его быстро поглотили набегающие толпы улюлюкающих нуразков. Раздался хлопок. «Один, другой, третий!» И впереди кочевников, уже почти приблизившихся к стене, возникли изломанные фигуры борков. Их было больше десятка. Но самое удивительное произошло потом. Отдаленно напоминающие укоренителя существа размахнулись, и щелк-щелк! Руки-хлысты, удлинившись, впились в края стен. Напрягшись, борги натянули их, словно канаты. Я глазам своим не поверил, увидев, как по ним, искусно сохраняя равновесие, полезли кочевники». О, яйца и «Руби их, ребята!» — крикнул я и подкрепил приказ мысленным образом, а сам, показывая пример, бросился к ближайшим щупальцам. «Нях!» Моя секира с силой обрушилась на зацепленный конец борговой конечности. Уже взобравшаяся на импровизированную лестницу парочка кочевников с криком полетела вниз. К сожалению, высота тут была никакущая, да и собратья снизу стояли так плотно, что неудачников просто приняли на руки. Я быстро окинул взглядом фронтон стены. Пока обстановка опасной не выглядела. Да, лучники противника подавили наших стрелков. Но большие булыжники, что мы заготовили для метания вниз, собирали обильную жатву. Показывая чудеса и по десятку боргов быстро карабкались бородачи. Но сойти на стену им было нелегко. Там их сразу принимали на поруки по полудюжине копий нарыла. Прикрывшись щитом, в который тут же вонзилось несколько стрел, я выглянул из-за зубца и послал ублюдкам парочку горящих приветов, в древообразных монстров. Первый огненный шар, наткнувшись на какую-то защиту, огненными каплями стек по морде слегка поморщивавшегося Борга, но второй ударил его в грудь, залив огнем до кончиков ушей. Монстр тонко вскрикнул и, охваченный пламенем, рухнул в гущу кочевников». Жаль, что у нас не было возможности заготовить какой-нибудь аналог вскипяченной смолы. Уверен, что она пришлась бы как нельзя кстати. Бам! Шальная стрела ударила по шлему и устремилась в небо. Погрозив супостатом кулаком, я спрятался за зубцами, схватил увесистый камень размером с две моих башки и швырнул его за борт. При такой скученности внизу он не мог не найти себе жертву. Прошло еще десять минут невнятной возни, перемежающейся периодическими накатами штурмовиков. и шум и гам снаружи начал стихать. Я осторожно выглянул из-за зубца. Моя рогатая башка и так вызвала нездоровый интерес у лучников нурадков Следовало быть аккуратнее. А кочевники-то, оказывается, сваливают. Отстреливаясь, они быстро выходили из зоны поражения камнями. Борги ковыляли последними, злобно щерились морщинистыми мордами и тащили трупы. «Ура! Победа!» Заорал я, и бесы вместе с взволнованно стоящими внизу собачками поддержали меня торжествующим воем. Я показал Кагару-адыку фак, но он, кажется, не был особо расстроен итогом первого столкновения. «Вы получили 36 единиц маны крови», — сообщила система. Учитывая, что за каждого нура сгодовалось две единицы, получалось, что ублюдки потеряли менее двух десятков человек. Вдвое больше должно быть были ранены». Блин, честно говоря, я надеялся на несколько более лучший результат. Даже тот борг, что я поджарил, видимо, выжил. Этих уродов нужно было убивать в первую очередь. Что ж, разведка боем для кочевников прошла достаточно неудачно. Импровизация с боргами явно не удалась, зато они неплохо разузнали наши возможности. Но и я увидел свои проблемы. Если бесы-воители показали себя весьма неплохо, то прачники просто никуда не годились. Чтобы свалить замотанного в плотный бурну с бородача, нужно было попасть ему в башку. Оставалось надеяться, что при дальнейшем развитии у меня все таки появятся настоящие стрелки. Также и казавшиеся столь грозными сторожевые башни до появления у меня лучников будут совершенно бесполезной шнягой. К ночи напряжение, что держало меня в когтях со вчерашнего дня, несколько отпустило. Приступ кочевников не показался особо опасным. Не сомневаюсь, что у них в загашнике было припасено еще пару сюрпризов, но, коли так продолжится, нам хватит нескольких дней, чтобы сравнять силы. Все потому, что мои противники — люди. Чтобы вывести из строя человека, достаточно удачно попасть в него камнем или просто шваркнуть копьем посильнее. Был воин, а стал обуза. Раненый без же переночует в своей хижине, и на завтра уже и забудет, что накануне кто-то проткнул его копьем насквозь. Вы, как бы цинично это ни звучало, местные не соперники детям Дутура и их армиям. Отбор дает нам слишком большое преимущество. Нужно только время. Единственное, чего я опасался, так это магия. Она могла случайным образом качнуть чашу весов на сторону нуразгов — Со всей этой кутерьмой, которой я ежедневно забиваю себе мозг, у меня так и не дошли руки обстоятельно расспросить Сидраха, единственный информационный источник, что был у меня в руках. Пока что магию Нуразги не применяли, хотя я прекрасно помню тот огненный шар, что едва не накрыл нас с Барбосой во время моего чудесного спасения из плена. Ах да, были еще и пленные, но героические сволочи предпочитали дохнуть, но не говорить». по крайней мере, на нужные мне темы и в нужных масштабах. В дыре царило приподнятое настроение. Я вдруг пожалел об отсутствии алкоголя. Не факт, что он вообще подействует, что на моих подопечных, что на меня, но стоило хотя бы попробовать. Вы, как ни странно, ни Самгара, ни нуразги о таком способе высушивать себе мозги и не слыхивали. Вроде бы кочевники использовали толченые наркотические травы, размешанные в молоке гаваков, но даже если я доберусь до подобного питья, сомневаюсь, что рискну попробовать. С трудом я отыскал Сидраха. причем отыскал в удивительной компании с занятым удивительным занятием. Пристроившись на парапете Чана, он оживлённо беседовал с Барбосой. «Чем это вы тут заняты, орлы?» — вопросил я таинственных переговорщиков. Сам гар потупился и как-то даже виновато произнес. Барбоса предлагает организовать рейд зарубец. Зарубец? А зачем? И почему это ты пришел к Сидраху, а не ко мне? Я не то чтобы был обижен, просто не догонял логики поведения моего верного пса. И вновь запотупившегося капитана Гончих ответил Самгар: Он переживает за промах. С минуту я пытался въехать в происходящее. «Переживает?» «Переживает, твою мать?» «Да ты что, фонарел, сраная скотина!» «Е-мое, я сама фонарела своей ярости, что, булькнув где-то в кишках, вдруг вырвалась наружу неудержимым потоком!» «Ты, долбанный полутонный монстр! Ты, боевой командир, и ты, блин, переживаешь?» «Да что такое на меня нашло?» «Я не успел себе удивиться, как со всей дури заехал очумевшему Барбосе по загривку!» «Он отлетел на метр от моего удара!» втянул голову в плечи и прижал уши к бронированным пластинам. А я все стоял и стоял, тяжело дышая, сжимая кулаки, Злясь больше не на него, а на себя. Блин, кажется, я знаю, кто в ответе за мой ПМС. И с этим что-то надо было делать. Но, конечно, не сейчас. Я медленно выдохнул и тоже уселся на парапет чаны. Из сидячего положения, по крайней мере, будет сложно заехать кому-то по башке. «Выкладывай!» — приказал я строго. Мысль Барбоссы, как ни странно, была весьма неплоха. Удивительно, что из всех нас стратегическим видением, как оказалось, обладает лишь капитан Гончих. Дело в том, что Нуразги привели сюда лишь воинов плюс немногочисленный обоз. Все остальное, племя и весь хозяйственный скарб, как и стада, остались за рубцом на другой стороне равнины. И там вряд ли находится много воинов. Пара десятков гончих могли бы устроить там большой переполох. Я со всей внимательностью выслушал этот план и надолго задумался. Сейчас, по сути, мной была выбрана стратегия войны на истощение. Я откровенно боялся, да и не видел смысла выводить свои войска в поле. По крайней мере, пока мы не получим численного превосходства. Не знаю, сколько у нуразгов с собой жратвы, но не думаю, что особо много. Здесь харчеваться они не могут. Для этого нужно рассыпать небольшие отряды по большой территории, где они станут легкой добычей гонщих. Значит, вскоре им придется вести обозы от становища. У меня, кстати, были большие сомнения, что оно все еще в Оазисе гунни. Опасно засылать собачек аж на ту сторону равнины, где искать противника можно очень долго. Но вот нарушить его коммуникации на этой стороне… «Было бы неплохо, но пока думать об этом рано. Гончие понадобятся в крепости. На стены их, конечно, не поставишь, но коли какой-то отряд нуразгов прорвется внутрь, тут-то нам и понадобится вся наша мощь». Я отпустил Барбосу и принялся за расспросы Сидраха. Вы, он не очень-то много знал о местной магии. В племени самгаров маги или «говорящие с небом», как их называли, всегда стояли особняком. Их никогда не было много, но и не сказать, чтобы творение волшбы было чем-то чрезвычайно редким. Обычно еще в детстве говорящие примечали мальцов, что имели чувствительность к магическим потокам. По мере взросления отбирали тех, кто твердо решил связать свою жизнь с этим ремеслом. Удивительно, но многие добровольно отказывались от могущественной профессии из-за многочисленных запретов, коими было обставлено обучение. В повседневной жизни племени говорящие играли немалую роль. Один из них всегда был в круге старейшин, они сопровождали охотников, они помогали в лекарском деле, ну и в воинских походах, конечно же, всегда принимали непосредственное участие. Боевая самгарская магия была сугубо утилитарна. Различные огненные шары, молнии, парочка проклятий. Если это все, что может противопоставить магии отбора местная магия, то дела у аборигенов, мягко говоря, не очень. Понятно, почему Седрах столь дивится на возникающие из ниоткуда постройки и войска. По сути, они для него не менее удивительны, чем для Славика с планеты Земля. Особой пользы от магии Шулевика я сегодня тоже как-то не увидел. Накладываемые им благословения вроде как немного улучшали характеристики воинов. Но есть ли глобальный толк от них относительно общей боеспособности армии? Не знаю. хотя вполне возможно, что все дело в том, что это все чара начального уровня, и на всю мощь шаман развернется позже. Отбор любит предложить какую-нибудь малонужную поначалу хрень, польза от которой становится понятна по мере прокачки поселения. Сколько на халяву жрал кузнец, прежде чем принялся подгонять доспехи в промышленных масштабах? Или те же бесы, которые только после получения тех же доспехов стали неплохой пехотой? Но дальнейшие достижения — дело будущего. Пока что нам надо отбить завтрашний штурм. Было глубоко за полночь, когда я, наконец, отправился на Боковую.